Глава семьсот сорок п я т Ты им веришь? Хаджар постучал по основанию трубки и заправил в нее табак, добытый им на г о р е н и настей. Откуда он там взялся, Хаджар понятия не имел. Но лучше этого д у ш и с т о г о засранца он еще ничего в своей жизни не курил, если, разумеется, не считать того, которым дымил старик Харлим. Бессмертный, встреченный хаджаром в море песка. Ни на минуту Эйнен в свою очередь пил вино из простой пиалы. Они сидели на крыше одного из торговых домов, с нее открывался потрясающий вид на квартал эльфов. Кроны высоких деревьев, постепенно переходящих в деревянные крыши домов, в ы р а щ е н н ы х прямо в могучих стволах. Безумное множество зеленых светлячков, которые целыми облаками нависали над тропками, з а м е н я в ш и м и м а р н и л о м улицы и проспекты. Значит, ради Доры Энен отпил еще немного вина. Все такое же каменный, как и всегда. Порой Хаджару вообще казалось, что островитянин попросту не умеет испытывать человеческие эмоции. Такое состояние на Земле называли социопатией. Интересно, как такая девушка, как Дора Марнил, смогла полюбить и Нена Островитянина, причем не просто испытывать влечение или интерес, как это было в случае с Хаджаром и а н и с а так, чтобы навсегда, на тысячи лет. Король Эльфов грозился, что если я не уйду, он заточит ее в Квартале. Ты ведь там жил едва ли не полгода, жил, кивнул а е й н е н Как и всегда, это его движение для простого обывателя выглядело бы, да никак оно бы не выглядело, но лишь с позволения его сестры. Хаджар вспомнил целительницу, которая подсадила ему в душу радужный яд, и теперь, если в течение четырех оставшихся лет Хаджар не достигнет уровня повелителя, то умрет. Да, он стал рыцарем духа начальной стадии, но, увы, на этом т е х н и к а медитации пути среди облаков обрывалась. Хаджару требовалась другая, которая приведет его к у р о в н ю повелителя, и даже чтобы отыскать такую, ему придется постараться. Для начала найти время и пройти испытание башни сокровищ. затем перетерпеть удар по своей душе, который обязательно наступит при переходе с одной техники медитации на другую, причем чем заметнее переход, тем серьезнее удар, а учитывая, что Хаджар почти 15 лет использовал технику медитации драконов, этот удар может оказаться едва ли не смертельным. И все бы ничего. но, увы, чтобы стать повелителем хаджару требовалось соединить в себе внешнюю энергию и внутреннюю, а будто по насмешке судьбы он оказался с рождения неспособен к манипуляции внешней энергией в простонародье истинным путем развития или же магией, а все потому, что в его теле н а х о д и л а с ь лишь половина его души, куда подевалась вторая. не знала даже лучшая целительница Дарнаса, сестра короля эльфов и тетя Доры Марнил. И ты думаешь, что если вы Хаджар внезапно вспомнил слова черного генерала, да, враг определенно манипулировал им, чтобы забрать себе свое же наследие, знания которого были недоступны Хаджару, но все же он говорил правду. Как и любое существо подобное ему силы, он никогда не лгал. Первому из Дарханов хватало умелого манипулирования правдой, чтобы заткнуть за пояс любого самого опытного лжеца. Хаджар был готов пожертвовать своей жизнью не только ради и н е н а но и ради той, что стала бы для него такой же, как для и н е н а стала Дора. Если мы, исправился Хаджар. Свергнем главу хищных к р и н к о в то это что-то изменит в твоей ситуации. Ты помнишь у с л о в и е к о т о р о е поставила а н и с Вопрос был скорее риторическим. Любой рыцарь духа обладал абсолютной памятью. Все, что он когда-либо видел, слышал или чувствовал, всегда было доступно его сознанию. Она хочет поставить Гелхада в качестве главы хищных кринков. Хаджар выдохнул колечко дыма. За все эти годы, несмотря на приобретенные знания и умения, он так и не научился делать его таким же ровным, как его покойный брат. И голову дам на о т с е ч е н и е клан Вечной Горы приложит к этому свою руку. Ведь фактически... Фактически они поглотят хищных кренков, закончил за друга Энен. г е л х а т может говорить все, что угодно, но вряд ли глава Вечной Горы его не поддерживает. Может показательно г е л х а т и в а п а л е но на деле, на деле подковерная возня между кланами никогда не прекращается. Хаджар сделал еще одну затяжку. посадить на престол д о м а х и щ н ы х клинков своего сына. Тут не нужно быть гением, чтобы увидеть выгоду. Какое-то время они сидели в тишине, просто наслаждались моментом. Завтра их ждал третий этап турнира, на котором по сути они открыто объявят себя врагами одного из семи великих кланов империи Дарнас и видят вечерние звезды. передрягу подобного масштаба друзья еще не влезали тем более по собственной инициативе они с руководствуются местью вдруг произнес хаджар это сильный мотиватор но плохой советчик энен промолчал он знал что друг говорит опираясь на собственный опыт она не просто свергнет главу хищных клинков а уничтожит весь клан И ты это прекрасно понимаешь и сам. Энен снова кивнул. Хаджар повернулся к другу, и тут его осенило. Ответ оказался одновременно и прост, и до шокирующего немыслим в этой своей простоте. По сути, домов аристократии в империи было куда больше, чем семь, но остальные являлись либо совсем некрупными, либо были вчерашними дворянами. А как бы то ни было, да н а т а н всегда должен опираться именно на семь великих домов. Так императорская семья могла поддерживать идею разделяй и властвуй. Четное количество великих кланов могло разделиться на два лагеря и тем нарушить баланс сил. Императору пришлось бы рано или поздно присоединиться к одному из лагерей и начать гражданскую войну. Но если кланов семь, поделить их на два условных лагеря и присоединить к одному императора, получится четное число и баланс сохранится. На обломках д о м а х и щ н ы х клинков Хаджар едва было дымом не поперхнулся. Ты, ты собираешься создать собственный клан? У меня нет другого выбора. Энен закупорил бутылку вина. и убрал ее обратно в пространственное кольцо. Король эльфов никогда в жизни не отдаст свою дочь простолюдину. Хаджар не спорил. Даже если бы глава зеленого молота захотел это сделать, то не смог бы, просто потому, что ему бы запретил император, ибо такая ситуация создала бы прецедент, который тоже в определенный момент смог бы разрушить баланс сил. Статус кво не должен был быть нарушен. Хаджар выругался. Знаешь, мой лысый друг, я начинаю скучать по тем временам, когда нашей главной заботой было починить кому-то дилижанс в караване Рахаима. и Нен слегка приоткрыл свои фиолетовые нечеловеческие глаза. Интересно, что он ими сейчас видел. Ты со мной? Хаджар вытряхнул п е п е л из трубки. Этот вопрос меня сильно задевает, дружище. Разрушить клан хищных клинков и создать тебе собственный, чтобы ты мог жениться на Доре, попутно скрыв это от императора и с о г л я д а т а е в следящих за турниром двенадцати, в котором мы с тобой приняли участие. Фу, это не так уж и сложно звучит, но должен предупредить. Перед тем, как мы все это начнем. Я намерен сходить в бордель. Позвал бы тебя с собой, но ты теперь семейный человек, так что просто завидуй. И не улыбнулся, действительно улыбнулся, даже зубы показал. Ты стал еще даже большим варваром, чем был. Я бы сказал, что ты стал Лысея, но это просто невозможно. Хаджар поднялся на ноги и действительно направился в бордель. И видит высокое небо. Это не было связано со словами Хельмера. Да, определенно не было.